Глава третья. «День». «И это мне не нужно», — сказал Джон. Плечистый, мускулистый мужик в кожаном фартуке на голое пузо. Могучие кулаки купца уперлись в столешницу. На лысине блестели капельки пота. «Да ладно!» — взмутился я. «Это отличный клинок! Посмотри, он светится! Бонус к ловкости! Огненный урон!» меч лежал на прилавке и действительно светился но зачем он мне воскрешенный кому я здесь это продам мерзкая игра мерзейшая Стас умудрялся какую то грязь втюхивать прохожим а я купцу ничего продать не могу доспехи оружие украшения вообще ничего ему не нужно было мы мирные люди воскрешененные Если кому-то потребуется оружие, он поедет в город и купит там у кузнеца нормальный меч, а не вот это, светящееся. Мне бы инструмент какой, а то и утварь полезную. То, что каждому нормальному человечку подойдет, а не таким, как ты. В человеческих играх ты приходишь к пекарю и сваливаешь ему отрубленные головы нечисти. Кожевник с радостью выгребает всю наличку ради принесенного магического лута. Кузнец с ней побрезгуют робы черного мага, да даже в таверне слить шесть тонн стали можно и гербарь из надерганных по дороге трав. А здесь... Послушай, мистер, водку найду for you. Ты вообще купец или где? Представь на крошечную секунду, в течение которой разум твой, может быть, придет в норму, что сюда приедет славный и богатый человек. Нарядный такой, гордый, с охраной. «Зайдет в твои хоромы!» Я выразительно обвел глазами унылое заведение. «Смело зайдет, без предрассудков. И скажет, а есть ли у тебя дрожающий Джон, сверкающий меч?» «Есть, — скажет он, — у меня двести золотых монет на эту покупку». «Что ты ему ответишь, а?» Купец скептически скривился и также демонстративно осмотрел свою халупу. «Мол, а Егорка...» Какой порядочный человек сунет нос в такую дыру? Ты рано ставишь на себе крест. Чудеса случаются, — буркнул я. Что еще для вас? — отмахнулся он. В жопу тебя карта есть? Конечно, воскрешенный, — перестал хмуриться Джон. Пять золотых. Это ж две овцы! Не хочешь брать — не бери. Иди, покупателей распугиваешь. Я обернулся. В лавке кроме меня никого не было. За порогом открытой двери дёрганно крутил головой грязный петух. «Давай свою карту, жмот!» — буркнул я. «Лошадь есть?» Лысый издевательски развёл руками, указывая на потемневшие от времени стены. «Выбирай любую, воскрешённый! Желаю тебе разорения!» Сплёнул я, забрал карту. пять золотых перекочевали на столешницу и сразу исчезли хорошего дня воскрешенный улыбнулся джон карта упала в инвентарь и справа внизу появилась иконка в виде глобуса но хоть здесь с интерфейсом не налажали по нажатию картинка с шелистыом раскрылась заслонив все поле зрения божечки кошечки я рассматривал полотно сдвигая его в стороны руками Увеличил место, где нахожусь, отыскал названную старейшиной деревню. Масштаб в углу карты заботливо подсказал чешуенное количество миль до глухого дола. «Если бежать, то за сутки доберусь. Но ведь там еще найти их надо, купить». В ушах зазвенело, кожа будто онемела. Пришлось встряхнуть головой, чтобы хоть как-то прийти в себя. Выбравшись из купеческой лавки, я полной грудью вдохнул пахнущий навозом воздух. Прикрыл глаза, приходя в себя. Так, пренебречь, вальсируем. Тоже мне обстоятельства неодолимой силы. Разберемся. Сначала надо найти коня. Я огляделся в поисках хоть какой-нибудь подсказки. Деревня будто вымерла. Из окон на меня глазели любопытные и испуганные селяне, но на улицу никто не выходил Солнце клонилось к закату Так, таймер 47 часов 44 минуты Двинулись, Егорушка Конюшня нашлась на северной окраине Выбор оказался богат, а конюх не так бесяч, как местный купец За шесть золотых мне достался гнедой коняга перепуганного вида. Забравшись на скотину, я сверился с картой и направился по дороге на юг. глухому долу. Голополь лолушка, поле рождённый, покинул за сорок семь часов тридцать две минуты до часа X Спать он не планировал. Однако, когда ночь грохнулась на мир... Идея блистательного ночного путешествия явственно деградировала до глупой. Конь фарами оборудован не был. Должна быть самая душманская комплектация, и потому ковылял по разбитой дороге почти на ощупь. И если в полях от луны хватало света, то как только надо мною сомкнулись деревья, наступила тьма. Кромешная. В чёрном небытии казалось, что ничего, кроме пустоты, не существует. Я даже холку коня не видел. Подвешенный во мраке маленький больной шут. Из чаще везжали ночные птицы, хрустели сучья. Блядская ты скотина! Вырвалось изнутри. Конь едва переступал с ноги на ногу, всхрапывая. Нависающие над трактом ветки деревьев цеплялись за маску секущими пальцами. Я выудил из инвентаря светящийся меч, но его огней хватило только, чтобы выдернуть из мрака гриву коня и десяток налетевших на огонёк насекомых. Зато вокруг стало будто бы ещё темнее. В лесу что-то прорычало, что-то большое, далеко. Но конь застыл, я тоже. Из чаще раздался едва слышный треск падающего дерева. Поднялся ветер, над головой зашумели еловые кроны. Меч отправился обратно в инвентарь. Нефиг тут огоньками разными местных жителей привлекать. Я прислушался, затаив дыхание. По-моему, даже конь притих настороженно, поводя ушами. В углу экрана мигнула истекшая минута. Осталось 45 часов 32 минуты. Дальше двигаться смысла мало Позади, зажатая между черными стенами деревьев светлело пятнышко равнины Призрачная, едва видная Но это жеванный тыкрот больше, чем ничего Встать лагерем и ждать рассвета Потери времени Божественная сущность не отвечала Забавлялась должно быть ситуацией Ладно, весна придет, Егорка всплывет Я человечек добрый, но даже добрые иногда берутся за ружье и приходят в офис коллегам. Игрок блонда получает достижение первый на сервере, убивший обсидиановые братья. Игрок BMWхеров получает достижение первый на сервере, убивший обсидиановые братья. И еще восемь строчек. Так, время поджимает. Ребята из Ротенштейна свалили второго босса в твердыне, а я даже в глаза не видел. «Решено. Решено. Хватит квеститься. Ну-ка, домой, платва!» Тихонько скомандовал я и дернул за поводья. Конь вяло переступил с ноги на ногу, чутко возмущенно всхрапнул. «Место Буцефал. Алиса, Рублинштейна, двадцать четыре!» Бурчал я, разворачивая перепуганного скакуна. Тот, наконец, понял, чего от него хочет хозяин и с радостью подчинился. Позади что-то завыло, в небе расхохоталась ночная птица. Конь понёс меня к свету. И я привязал его на окраине спящей деревни, чтобы не привлекать лишнего внимания. Над головой раскинулось звёздное небо. Где-то брехали собаки, иногда переходя на вой. В лагере легиона горели костры, но туда мне и не нужно было. Ступая тихо, словно вор, Я добрался до дома старейшины. Прижался к каменной стене, вслушиваясь в поселок. У соседнего дома завозилась собака. Забурчала, я попятился к двери, заперто. Но на втором этаже было открыто окно. Эх, давно я не лазал в окна к женщинам. Разбежавшись и подпрыгнув, я уцепился за выступ рядом с окном. Подтянулся, внизу хрипло и неуверенно гавкнул пёс, но зловещий Лолушка уже проник в комнату. Осторожно спустил ноги на пол. «Саншайн» показалась мне вредной женщиной, а такие обычно живут одни. Но шанс наткнуться на мужа или десяток другой детей всё ещё оставался. Однако мне повезло. Спящая старейшина коротала ночи в одиночестве. Я нашел ее на первом этаже у печи. Вытащил заготовленную веревку, подхватил какую-то тряпку и попросил у себя прощения. То, что я собирался делать, плохо, аморально, низко. Но она сама напросилась таким вот заданием. Женщина глухо вскрикнула, когда я заткнул ей рот и выволок из кровати. Попыталась извернуться, затем лягнуть — Однако я, как заправский маньяк, но только очень нежный и осторожный, почти бережно спеленал саншайн. Положил обратно на кровать, нашел табурет и сел рядом, как папа у кровати больной дочери. Внизу замигало. «Внимание! Если вы продолжите в том же духе, то репутация с голопольем станет враждебной. Мне невероятно стыдно», — признался я, собравшись силами. «Но ваши овцы — это нечто». «Вот совсем не кстати!» Женщина пучила глаз и яростно мычала. Луна светила прямо в окно, так что лицо старейшины я видел прекрасно. Без повязки на глазу выглядела Саншайн жутковато. «Ночь будет долгая. Я устроился поудобнее. И нам надо скоротать ее за беседой. Хотелось бы начать с того, что считаю вас мудрой женщиной, сильным лидером». Шкала под репутацией дернулась, мигающее сообщение исчезло. «Ну, приступим». Утром я закрыл ставни. Голова распухла, в ушах звенела. Развязанная саншайн сидела на кровати, глядя на меня восхищенным взглядом. Когда понимаешь систему, становится проще. Вычленяешь слабые места и бьешь по ним. Не то, чтобы это было быстрее, но проще. «Кроме того, чем выше влияние человека на фракцию, тем быстрее ты качаешь репутацию со всей фракции, к которой он принадлежит». Я прокачался до дружелюбного. Без шуток, пафосными речами, цитатами Джейсона Стетхэма, мудрыми фразами о любви и отношениях. Если бы еще можно было показывать картинки с котиками... Неважно. Сейчас хотелось просто упасть и уснуть». и никогда больше не разговаривать. «Вернемся к нашим баранам», — тускло сказал я. «Что, если я куплю у тебя этих чертовых овец и отдам их тебе? У меня совсем нет времени гонять от Тары туда и обратно по вашим лесам. Дела не ждут. Афера достойная самого Остапа Бендера. Все великие мошенники отправляют кулаки в рот и кусают их от досады. Типа... «А чё, так можно было?» «Я не знала, что время так важно для тебя, воскрешённый. вздохнула Саншайн. «Но я должна думать о своих людях. Я чувствую неправильность твоего предложения. Но кто я такая, чтобы останавливать тебя?» «Конечно, мы можем так сделать. Поэтому-то я и предлагаю тебе золото за свой прокол, Саншайн. Поэтому и предлагаю». Я выудил из инвентаря все монеты до последней. Сложил кучку у ног старейшины Галополья. «Здесь чуть меньше, чем ты говорила». «Этого хватит. Я немного завысила цену для тебя, воскрешенный. Прости меня за это. Я думала о людях Голополья. «Прощаю. Не зови меня так». Я сел на полуокна, привалился к стене, ноги гудели. «Хорошо, Лолушка. Сойдет. Я немножко полежу у тебя, тут и уйду, хорошо?» Глаза слепались Хорошо, она подняла деньги Внимание Задание вернуть овец выполнено Вы получаете шестидесятый уровень Вы получаете Активную способность кураж День Едва слышно пробормотал я И уснул